Чуть больше половины. Видимо, имел значение и ее акцент, сильный и необычный. Старик так и не смог определить, откуда народом. Прихватило. То ли из-за жары, то ли из-за усталости, то ли из-за нервов. Сдавила грудь. Старик полез за таблетками, принял одну, жадно хватанул спертый воздух. — Сэр, что с вами? Вам плохо? — Сположились таможенники.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 Международный аэропорт Даллеса, основной аэропорт, обслуживающий Вашингтон, располагался примерно в 25 милях западной столицы. По меркам небольшого острова это было гигантское расстояние, по местным меркам – ничто, учитывая, что у всех есть хоть какая-то, но машина. На машине здесь ездили даже булочные, и преодолеть 25 миль по отличной бетонной автостраде да расплюнуть. Впрочем, старик знал еще одну страну, где также спокойно относились к большим расстояниям. Это была Российская империя. Машина располагалась на одной из гигантских стоянок севернее аэропорта. Старик сразу нашел ее, потому что на стоянке Херца такая была одна. Никакого обслуживания. Тебе дают ключ, называют номер стояночного места, где тебя ждет твоя машина, и вперед, Полный бак перед возвратом надо либо заправить, либо стоимость бензина включат в счет. Лучше заправить, потому что на заправках бензин дешевле. В основном на стоянке прокатных машин были «Форт Торус» и «Шевроле Малибу». Встречались также минивены и внедорожники. По меркам Британии это были не машины, «Мастодонты». Вырулив со стоянки, Старик покатил по живописной сельской местности Виргинии в сторону Вашингтона на восток. Дорога была прямая и ровная. Машины шли словно строем, выдерживая положенную скорость по круиз-контролю. Никто никого не обгонял. По обе стороны дороги мелькали закусочные и заправки, которых здесь было слишком много и которые как-то умудрялись не разориться. Какие-то склады, домики не очень-то похоже на британскую сельскую идиллию. Здесь даже в сельской местности слишком много бизнеса, слишком много следов присутствия человека. Типичная черта североамериканцев — на всем делать бизнес. Позади остался Тайсон Корнер, городок, поднявшийся на том, что обслуживал проезжающих из аэропорта и в аэропорт граждан. Туда... Проходило и то, что считалось большим Вашингтонским кольцом. Единой кольцевой дороги у Вашингтона не было. Городок как городок. Здоровенный, мол, Уолт-март, типа кэш энд Керри, Участок шерифа, какие-то склады, тихие улочки, школа, церковь. Нескончаемый шум машин по дороге. В Метрополии тоже все было не так. В маленьких городках не было у Walmartов Там подданных Ее Величество обслуживал мясник Джек и молочник Марк, которые даже не спрашивали, зашедших в их лавку, что нужно, а молча выкладывали на прилавок требуемое. Точно так же их отцов и дедов обслуживали отцы и деды Марка и Джека. Все здесь было не так. В бывшей колонии Соединенного Королевства. Слишком много всего, слишком все шикарно и на всем, если хорошо присмотреться, печать упадка, увядания. Североамериканские Соединенные Штаты проигрывали гонку в будущее с Российской империей. Слишком много денег тратилось не там и не так. Миновав Капитал Beltway и Долли Мэдисон Бельведер, названную так в честь Долли Мэдисон, супруги второго президента САДЖ, что во время войны за независимость скрылась из зажженного британским экспедиционным корпусом Белого дома с документами. Старик выехал на Кассис Мемориал, ведущий прямо в город. Движение, несмотря на то, что был не час пик, стало заметно плотнее. Слишком много машин. В потоке выделялись огромные правительственные внедорожники, рассчитанные на семь-девять человек, в которых сидели по двое, а то и вовсе один водитель». Старик размышлял. Он вообще любил размышлять и предавался этому всякий раз, как только выдавалась свободная минутка. Мозг нельзя оставлять покоя, Он постоянно должен быть загружен. В отличие от других представителей британского истеблишмента, сэр Джеффри Равен не уважал и не почитал традиции. Вернее, он их демонстративно уважал и следовал им но только когда это было нужно и выгодно. На самом же деле он испытывал к своим предшественникам глухое раздражение, переходящее иногда в ненависть. Как можно было довести державу до такого? Как можно было превратить империю, над которой никогда не заходит солнце, в то, что есть сейчас, всего лишь одну державу, в ряду многих, причем не самую великую? Как можно было докатиться до этого? Ведь вопрос даже не в проигранной мировой войне. Началось все намного раньше. Как можно было отпускать на свободу крупнейшую колонию Североамериканские Соединенные Штаты? Ведь если бы Саш оставались британской колонией, а не самостоятельным государством, со своими часто противоречащими британскими целями, Мировая война сложилась бы совсем по-другому. И не Российская, а Британская империя стала бы величайшим государством в мире, имея в собственности два континента — Северную Америку и Австралию, Индию, Восток и половину Африки. Вот это была бы держава! Старик всегда с презрением относился к тем, кто исходил ненавистью к России то произносил дерзкие речи в клубах с бокалом выдержанного виски в руке. С презрением он относился и к историческим реконструкторам. Те любили повернуть историю вспять, порассуждать на тему, что было бы, если бы Британия выиграла мировую войну. Старик называл их историческими импотентами, считая, что лучше творить будущее, чем вспоминать славное прошлое. И дурак тот, кто считает, что корень победы над Россией в метрополии. Метрополия — это маленький остров в зоне досягаемости тактических ракет Священной Римской империи. Британия в том виде, в каком она сейчас, не может противостоять Российской империи. Атаковать же русских в лоб значит подвергнуть страну новому национальному унижению. А учитывая мощь современного оружия, возможно, что и национальному уничтожению. Прошел XX век, век британского унижения. 21-й может стать веком британского возрождения, веком объединения потерянных некогда земель под городом крестом Юнион-Джека. Корень победы в геополитической игре, здесь, на Североамериканской земле бывшей британской колонии за океаном, в одной из самых сильных стран мира. Старика поражала эта страна, североамериканские Соединенные Штаты. Какой-то сплав имперской мощи и местечковости мужества, и детской наивности, железного порядка и расхлябанности. Он удивлялся, как вообще может существовать претендующая на имперскость страна, в которой президент переизбираться раз в четыре года? Причем каждый новый должен учиться искусству управления государством заново? Как могут принимать законы конгрессмены и сенаторы, которые думают не о величии страны, а о взятках лоббистов и об их интересах своего маленького округа? Как может столь мощная армия столь бездарно завязывать в Мексике? Воистину Британцы дали миру урок, как надо действовать в колониях. В Индии народа едва ли не столько же, сколько во всех остальных британских колониях вместе взятых. Там полно исламских экстремистов, но Индия, уже который век остается британской колонией и останется ею навсегда, несмотря на мятежи и терроризм. А как бы вели себя североамериканцы, если бы в Мексике было... Ну, скажем, 300 миллионов человек, и всех их пришлось бы замерять. Справа недовольно загудели. Старик выправил руль. Он не заметил, что, задумавшись, начал сходить с полосы. Внимательнее надо, внимательнее. Пока из мемориал справа, обогнул Арнингтон. Кладбище видно не было, но старик знал, что там похороны. Там сейчас то и дело похороны. Страна, воюет. В Уарлингтон Бельведер выехал на мост, он шел через Рузвельт-Айланд, небольшой остров, где был мемориал Теодору Рузвельту, тому первому, не Франклину. Все-таки в САС какие-то политические династии. С Востас ехал съехал на Конститюшн-авеню, прямую и широкую, часто показываемую в местных новостях, поехал вперед. Машин было много, но водители вели себя вежливо, иногда пропускали, даже если по правилам должны были проехать первыми. Миновав особняк Верховного суда, выехал на Мэриленд, оттуда на Беннинг, еще немного — и он на месте. Если раньше отличием аристократов от простого люда была охота и рыцарские турниры, то сейчас этим отличием стал гольф. Забава придуманные шотландскими пастухами. Они закатывали камешки в лунки, используя при этом свои посохи в качестве клюшек. Теперь стала самой аристократичной игрой мира. Все в этой игре было аристократично. Поля, каждый из которых являлась настоящим произведением искусства. И его приходилось долго создавать на большой территории, а потом тщательно ухаживать за ним. Игровой инвентарь Хороший набор клюшек иногда стоил столько, сколько автомобиль. Сам стиль игры, неспешное перемещение по полю, солидный разговор, тщательная подготовка к удару, никаких надоедающих, кричащих зрителей. Нет жесткого правила по количеству участников. Играть можно и вдвоем, и втроем, и вчетвером. Можно и поодиночке, сражаясь с самим с собой, или со вчерашним днем. В гольф учились играть еще с детства. Учил играть отец или семейный тренер. Хороший инвентарь переходил от отца к сыну. Лучшие университеты имели собственные гольф-поля, и умение хорошо играть в гольф давало пропуск в те сферы, куда не так-то просто попасть. Самые живописные уголки мира отводились под гольф-поля. Самые головокружительные сделки заключались на зеленой траве в промежутках между хлестскими ударами по белому мячику. Нужное старику заведение называлось Лэнстон Гольф Корс и Драйвинг Рейндж и принадлежало организации Вашингтон Гольф и Каунтри Клаб находившейся в Арнингтоне по адресу Норд Глеб 3017. Организация эта имела несколько полей и была одним из клубов по интересам, членство в которой обязательно отмечалось на визитной карточке аббревиатурой WGC, нечто вроде опознавательного знака для своих. Старик припарковал машину на гостевой стоянке, Вышел, не забыв с собой свой НССР, благо он был небольшим и имел ремень, чтобы можно было его повесить на плечо. Пошелся по стоянке и заметил нужную машину в череде лимузинов, среди которых каким-то чудом затесался и Роллс-Ройс. Старика больше заинтересовал черный субурбан с правительственными номерами и по малозаметным для непосвященных признакам бронированный. И, скорее всего, именно на нем приехал тот человек, с которым он должен здесь встретиться. Джон Уайт. Старик до сих пор не знал, настоящее ли это имя, или вымышленное, легендированное. Ожидал его у небольшого магазинчика, где продавали или давали на прокат снаряжение для игры в гольф. Он обоснованно предположил, что старый британский разведчик не потащит в самолет сумку с клюшками, и первым делом придет взять снаряжение. На прокат. И оказался прав. — Сэр Джеффри, старина! Он широко и неискренне улыбнулся и протянул руку. — Я рад приветствовать вас первым на североамериканской земле. — Боюсь, вы не были первым, мистер Уайти, — возразил сэр Джеффри Ровен. Первой была дама из таможни, и мне пришлось ждать ее внимания и благосклонности. Так долго, что я едва не умер в очереди. — Что же вы нам не сказали? — нахмурился Уайт. — Мы бы вас встретили. — Ага. И еще представители русской и римской резидентур, орудующие в городе. Русских, по слухам, здесь только в посольстве пятьдесят человек, а сколько во всяких совместных предприятиях, представительствах нефтяных и газовых компаний, Хотя нефтяники и газовики предпочитают Хьюстон, там за ними целая русская улица. А в Росэкспорт банке, государственном банке, дающем кредиты покупателям русских товаров под низкий процент, ниже, чем на рынке, полно. — Благодарю, — сухо произнес сэр Джеффри, — я предпочитаю сохранять непокоребимые инкогниты. — Тогда вы должны нас извинить. Меры безопасности, которые мы предпринимаем после 10 сентября, увы, продиктованы суровой реальностью. Мир все глубже погружается в пропасть терроризма. в третий, но безумие, сэр. И в этом виноваты наши русские друзья, распространяющие коммунизм и анархизм как чумную заразу. В западном мире считалось, что анархистские и коммунистические группировки находятся под прямым контролем русской разведки, а сам Лев Троцкий, который в конце 30-х едва не устроил в САС коммунистическую революцию, был агентом разведки русского генерального штаба. На самом деле родственник воротилы солл стрит Животовского Лев Троцкий был агентом совсем других структур. Как нельзя вовремя появился продавец, Разговор грозил перейти в очень неприятную плоскость. Сэр, что изволите? Желаете что-то купить или взять на прокат? Сэр Джеффри повернулся к своему североамериканскому контрагенту. — Здесь я вынужден полностью положиться на мнение моего друга. В гольф мне не приходилось играть уже давно. Американец шутливо погрозил пальцем. Знаем мы вас, все прибедняетесь. Клянусь, клюшку в руки не брал год, не меньше. Американский контрагент сэр Джеффри был из числа незаметных, но преданных и компетентных сторонников президента Джека Меллана-младшего, бывшего алкоголика и бывшего директора крупной нефтеперерабатывающей компании, которую за время директорства он успешно раздарил. Джон Уайт происходил из низов, если судить мерками британской аристократии, но был человеком жестким, непреклонным и умным из тех, что добивается всего сами и добиваются кулаками. Да он возвышался по службе меня посты в разведке и правоохранительных органах, на посты в дипломатической службе. В поле внимания британской разведки он попал, когда занимал пост посла в Никарагуа. Потом, во время государственного переворота в Мексике и бегства президента Суареса с частью национальной казны, он почти в одиночку предотвратил революционный взрыв, на какой-то момент перехватив управление страной и обеспечив порядок силами морской пехоты САС. Страшно было подумать, что могло произойти тогда. Мексика была заражена левачеством, равно как и большинство стран Центральной и Латинской Америки и вполне могла случиться троскисто-коммунистическая революция. То, что творится сейчас, цветочки, по сравнению с тем, что могли натворить коммунисты со страной, с населением 120 миллионов человек. Джон Уайт входил в число неоконсерваторов, так с недавних пор стали называть людей, что сочетали в своих политических пристрастиях консервативные взгляды и убеждения с раскистскими методами достижения цели. Это были выпускники университетов 60-70-х годов, прошедшие через массовые молодежные протесты и выступления. Там, нахватавшиеся от коммунистических и анархистских идей и познавшие силу действия, Не разговора, ни убеждения, а именно действия, жесткого и однозначного. В их понимании, разбитое камнем стекло и подожженная машина более убедительны, чем целый час выступлений на телевидении. И в чем-то, вот это самое страшное, они правы. Это была группа единомышленников. Они начинали с самых нижних ступеней государственной лестницы, продвигались вверх помогая друг другу медленно и неотвратимо. Потенциал для продвижения у них был и немалый. В Вашингтоне ощущался дефицит людей, которые не боятся действовать и умеют переводить те или иные политические решения в категории конкретных действий, подчас весьма жестких. В команде Фолсома они еще были на вторых ролях. Помощник министра обороны, заместитель государственного секретаря, но их заметили, выделили, благодаря лютой ненависти, которую они испытывали к России и к готовности перекраивать мир по своему усмотрению. Президент Мелон старший тоже был таким, и он остро нуждался в людях, готовых испачкаться, в том числе и кровью. Потом, после ухода Фолсома, они укрылись в тень. Бывший вице-президент опасался их, Он был директором СРС и знал, к чему могут привести геополитические игры. Знал он и истинную мощь Российской империи. Это хорошо показывает по телевизору ролик с медведем в лесу. И совсем другое, если медведь придет на порог твоего дома в виде авианосной группировки на самом краю 12 мильной зоны. Лишь под конец первого срока президентства Не вынесла душа поэта, вляпался президент в гнусное и опасное дело, творимое британцами, и поплатился за это. Первый президентский срок оказался и последним. Тогда-то они вышли на сына президента, алкоголика, излечившегося от алкоголизма. Уже тогда умные люди могли увидеть, что у Джека Меллона-младшего проблемы и большие, Официально ему помог излечиться местный пастор своей душеспасительной беседой. На деле же он вступил в непонятную секту и какое-то время находился на лечении в специальной клинике. После излечения в его речи начали проскакивать опасные слова, но он спокойно, без малейшей экзальтации, говорил, что видел Бога и общался с ним. Возле сына бывшего президента и собралась группировка неоконов. Во время президентства Платтона им вовсе нечего было ловить. Но властная система североамериканских Соединенных Штатов уникальна тем, что уход из власти вовсе не означает невозможности триумфального возвращения. В САС существует огромное количество университетов, на которых имеются факультеты политологии. Политология в САС Вообще предмет, распространенный более чем где бы то ни было. Разные фонды и общества с непонятными целями и задачами, спонсируемые непонятно кем. Именно в таких вот фондах, на таких вот факультетах отсиживались неоконы долгие восемь лет демократического президентства. Теперь же настало время выйти из тени, начать резать и кроить по-живому. Хорошо. Уайт повернулся к продавцу. «Думаю, сэр, вы ведь хотите взять инвентарь на прокат?» «Пожалуй, это будет лучшим решением. Тогда отлично подойдут клюшки «Большая Берта». «Все номера и Вуды той же фирмы». «Ну и Ти, как обычно». «Паттер, предпочитаете прямой?» «Прямой. Клуб работал идеально, поэтому сэра Джеффри укомплектовали очень быстро». Одежда его, пусть и не специальная для гольфа, тем не менее для игры подходила. В гардероб пришлось добавить лишь кепку с козырьком и с символикой Лэнгстона. Ее сыру Джеффри подарил мистер Уайт. «Возьмем карт?» — спросил Уайт. Картом называлась электрическая тележка с для передвижения по игровому полю. Ею пользовались немощные старики. «Не стоит!» Вместе вышли к началу поля в первой лунке. Сейчас был не уикенд и не конец рабочего дня, поэтому народа здесь почти не было, а лунка была свободной. По правой руку, в нескольких сотнях метров от игроков, скрытый кустами, струился потамак. Разыграем? — Джон Уайт достал бумажник, а из бумажника золотистую монету. «Прошу — Хорошо? Что это? — удивился сэр Джеффри. Это Сентенарио. Настоящий, из Мексики. А откуда он у вас? Оттуда. Из Мексики. Я снял его с одного парня. Видите, слева небольшая кайма, темная такая. Тот парень не хотел мне его отдавать. Я ношу теперь эту монету всегда с собой, как напоминание о том, о чем забывать не стоит. Сэр Джеффри покачал головой. Про Джона Уайта разговоры ходили самые разные, и невозможно было понять, правда это или нет. Но старик не стал бы ставить ни пенса на то, что сказано Уайтом ложь. «Ваша орел!» Сэр Джеффри бросил, монета упала в траву. Уайт нагнулся за ней. «Решка!» — констатировал он с кислой миной. «Вам везет!» Британский разведчик знал, что североамериканцы ненавидят проигрывать даже в таких мелочах, как право нанести первым удар в гольфе. Сэр Джеффри установил «Ти», неспешно поставил на него белый, почти невесомый шарик, затем достал из кармана старинную складную подзорную трубу, разложил ее и начал оглядывать поле перед собой. — Эй, это жульничество! — шутливо запротестовал североамериканец. — Насчет этого есть что-нибудь в правилах? — осведомился сэр Джеффри. — Нет, но Значит, это не жульничество. Сэр Джеффри и в самом деле давно не играл в гольф, но в молодости играл, как и все питомцы британских университетов высшей лиги, и даже, как это принято говорить, подавал надежды. Но если в конфигурацию поля, сэр Джеффри — Решил не рисковать и идти медленно, но верно.